сам усталый, поистрепал нервы в столице с министрами-волокитчиками и сразу покорил девушку бедной внешностью. «Молодец! Что и говорить! Молодец!» — хвалили в потемках Невельского. Когда крепчали голоса, кто-нибудь с опаской оглядывался в сторону лейтенанта. «Тише, братцы! Шибко базарить не надо! Услышит, пресекет!» Башняк сделал вид, что заснул на разосланном брезенте. Матрусы и казаки глядели на мерцающий звездами Амур, где покачивался увеличенный потемками вельбот с Невельским. «На-то у него хоть и молодая, а умница да смела!» Лейтенант слышал голоса Дымакура. «Вспомни, как на барке шелихов плыли из Охотска, чуть не потопли!» Николай Башняк был свидетелем завидной выдержки и смелости Екатерины Ивановны. Когда подходили к Петровской косе, В днище судна открылась течь. Карма начала быстро оседать. Из люков лезли стюками и ящиками матросы и казаки. Нож бросали на палубу и вновь исчезали в черных дырах. Бабы запричитали с ребятишками, узлами метались по палубе. Готовы были карабкаться на реи, мешали, путаясь под ногами служивых. Екатерина Ивановна, появясь на палубе, внешне спокойно сказала. «Я же не боюсь. от чего вы плачете? Успокойтесь, нас спасут» а рядом плавали сброшенные с барка новые мебель для гостиной и пианино, купленные в Аяне. Однако Невельская и вида не подала, что ей очень жаль дорогих вещей, особенно пианино. Барк протащился днищем по песку и застрял. Вокруг были тишина и непроницаемый туман. Паруса шевелил слабый ветерок. Каждую минуту он мог повернуть с берега, отмели закрепчать шквалом, рвануть барк, «Вынести его на глубину и в ней похоронить». Надеясь на спасение, стреляли из пушек. «Вон люди!» — в тумане смутно показались гиляки Одни стояли на косе, другие сидели в байдарах. Байдары понеслись к барку. Туземцы быстро гребли веслами, что-то кричали на своем языке. Скуластые, узкоглазые, в звериных и рыбьих шкурах косматые туземцы. С другой стороны появились две шлюпки. Это спешила на выручку команда с транспорта «Байкал», который невдалеке тоже сел на мель на счастье людей Барка Шелихов. «Услышал нас Господь!» крестились на Барке. Башняк предложил Екатерине Ивановне первой спуститься в шлюпку, опасаясь, как бы вдруг не подул ветер с берега. «Спасайте женщин да детей», ответила Невельская. «Капитаны с затонувшего корабля сходят последними, а я жена капитана». Семену Парфентьеву, видно, наскучило слушать разговоры про господ и поддевать острым языком своего друга. Он пошел к ключу, губ, гулко хлопая на спине и груди комаров, скрежеща галькой. Башняк видел, как Геннадий Иванович поднял на вельботе якорь. Заскрепели, захлюпали весла. — И на воде нет спасения, — сказал капитан с отчаянием, подбежав к дымокору лейтенанта. — Ветер бы засвистел или дождь хлынул. «Сейчас гнус, потом дожди, слякоть, а там и морозы, пурги. Вот в каких условиях, лейтенант, служить нам!» Капитан топтался у дымокора. Башняк вспомнил слова Белохвостова о его счастье и особенно внимательно прислушивался голосу своего начальника, всматривался в его лицо. Геннадию Ивановичу никак не сиделось у дымокора с Башняком. Слишком медленно тянулось время». Опять помчался вдоль берега куда-то в потемке. Пока Невельской был у костра, матросы и казаки помалкивали. Едва он удалился, сразу заговорили. — Сокол по себе соколицу отыскал, — хрипловато сказал коренастый матрос в белой рубахе. В правом ухе его поблескивала большая серьга. Матрос сидел у дыма кора, сцепив колени руками, и продолжал. — Царь-то не пускал капитана разыскивать устье Амора! Зачем тебе говорить неопытному по мелям мыкаться? Не читать тебе мореплаватель Крузенштерн, и тот искал, да не нашел устья. Сломал зубы на устье и француз Лаперус. Нету устья у Амура, царь-то говорит. Устье забито мелями. Забудь, капитан, про Амур. Корабль тебе дам, командуй. Амур оставь. Пустая река. Пустая? А он тут бывал, видал Амур, сердито перебил матроса высокий казак. Да ты послушай, что дальше-то было. Не бунтуй, — заметил матрос. Капитан первого ранга с морским характером. Задумал дело, не отступай. но ну, взялся он на парусники Байкал доставить груз на Камчатку. но ну, прибыл в Петропавловск, а лето еще много впереди. И помчался он из устье Амура на свой страх и риск.